Часть третья. Эволюция мертвых. Глава двенадцатая. Когда б вы знали, из какого ссора? Слово «эволюция» в головах людей ассоциируется почему-то со школьным кабинетом биологии, на стене которого висит огромный составной плакат с изображением древа жизни. Эволюция воспринимается гражданами как нечто, относящееся только к биологии. А зря. Эволюция — общий процесс. Она шла и тогда, когда живых существ на планете не было и в помине, а были только мертвые камни. Камни ведь твердые, тоже должны были откуда-то появиться. Солнечная система образовалась 4,5 миллиарда лет тому назад из газопылевого облака, и первопланеты представляли собой огромные сгустки пыли. Вопрос: как из этого грязевого хаоса элементов и разных соединений отсепарировались вещества минералы, возникли океаны, горные породы, руды, реки, самородки. Ответ. В результате геологической эволюции. Это было типичное, самое обыкновенное усложнение структур в открытой системе. Открытой систему сделало солнышко которая зажглось в центре газопылевого облака ещё тогда, когда нынешние планеты представляли собой неоформившиеся сгустки пыли. 99% всего вещества газопылевой туманности оказалось сосредоточенным в Солнце, а из одной десятой процента массы солнечной системы сделались планеты. Когда солнышко зажглось световым давлением, почти все лёгкие элементы туманности, водород, гелий, были отнесены на край солнечной системы. Из них получились гигантские водородные пузыри Сатурн, Юпитер. А тяжёлые элементы пошли на производство мелких планет, Земли, Венеры, Марса, Меркурия. Наличие множества элементов резко повышало разнообразие планетной системы и стало быть её эволюционные шансы. Поначалу смесь химических элементов в планетарном сгустке была достаточно однородной, то есть хаотичной. Но потом начался процесс сепарации. Протоземля притягивала сгустки вещества, подвергаясь непрерывным бомбардировкам. Непрерывная бомбардировка разогревала поверхность планеты, вызывая её расплавление. В жидком расплаве наиболее тяжёлые фракции оседали вниз под действием гравитации. Наиболее лёгкие всплывали, как шлак в доменной печи. Температура плавления железа чуть ниже температуры плавления минералов. Поэтому железо выплавилось раньше, и практически всё опустилось к центру планеты. В результате, как написано в учебниках по природоведению, ядро нашей планеты железное, а оболочка каменная. Это был первый крупный шаг эволюционной сепарации вещества. Произошёл сей процесс довольно быстро, всего за несколько десятков миллионов лет. И потому данную фазу в развитии планеты геологи называют железной катастрофой. Эволюция вообще изобилует катастрофами. Следующие полмиллиарда лет после возникновения нашей планеты — белое пятно в геологической летописи. Об этой эпохе нам известно очень мало, потому что первые образовавшиеся участки земной коры 4 миллиарда лет назад, они уже существовали, подвергались мощной космической бомбардировке. Вовсю шел процесс геологии, гравитационной конденсации вещества солнечной системы. Метеориты всё разбомбили. Это первая причина нашей геологической слепоты уничтожение улик метеоритами. Вторая причина мощные конвекционные потоки из центра планеты, которые уничтожили большую часть первичной коры. Полужидкая поверхность, отсутствие атмосферы, многочисленные прыщи вулканов. Вот неприглядная картина нашей юной планеты. Однако через сотни миллионов лет пары воды и углекислота постепенно выделялись на поверхность в виде вулканических газов. Так появилась атмосфера и И первое жидкая вода. Вот вам ещё один шаг эволюции. После атмосферы наступил черёд расчищать плацдармы для будущей жизни. Начала формироваться континентальная кора. Любопытно, что кора континентов химически очень отличается от остальных частей планеты. Именно кора источник всех тех полезных ископаемых, которые мы наковыриваем для собственного использования. Если бы не металлические руды, уголь, нефть, облик цивилизации был бы совсем другим. А откуда взялись металлические руды у поверхности, если, как считается, всё железо опустилось вниз? образовав ядро ещё на самой ранней стадии эволюции планеты. Металл из глубин земли доставляют к материкам расплавы с богатым содержанием воды. Я не буду сейчас подробно описывать этот процесс. Геология такая наука, которая мало кого интересует. Боюсь растерять читателей описывая наслаение осадочных пород, зоны субдукции и движение литосферных плит, скажу лишь, что 3,8 миллиарда лет тому назад уже вовсю существовали океаны и материки. Кислорода в атмосфере практически не было, а первые бактерии появились в период от 4 до 2,5 миллиардов лет от рождества планеты. То есть спустя всего лишь 500-800 миллионов лет от появления Земли на ней возникли первые одноклеточные. Если взять какую-нибудь популярную книжку по геологии, например, книгу Макдугала Краткая история планеты Земля, то мы увидим характерные названия глав эволюция атмосферы эволюция континентов эволюция как я уже неоднократно писал не есть принадлежность или свойство живого это общий физический процесс происходящий в открытой разнообразной системе в которую поступает энергия Вот что вам надо запомнить и детям своим рассказать. А забыть нужно то, о чем было написано выше, а именно про железную катастрофу, солнечный ветер, который выдал на окраины солнечной системы легкие газы и про железное ядро Земли. Все это уже было устарела устарела с тех пор как российский геолог Владимир Ларин защитил докторскую диссертацию